Ершова, шатаясь, ринулась в залу и вдруг, переменив совершенно и речь, и все свое обращение, смиренно сказала при Половенской, низко кланяясь ей, причем едва не свалилась на пол, «Барыня милая, Софья Ефимовна, простите вы меня, бабу пьяную, а только что я вам сейчас скажу, послушайте-ка!» Вот вы к ним ходите, а знаете, что она про вашу сестрицу говорит? И кому же? Мне, пьяный сапожниц, зачем? Чтобы я всем рассказала. Вот зачем. Варвара Багрова покраснела и сказала: "Ничего, я тебе не говорила". Ты не говорила. Ты, Касть «Поганая!» — закричала Ершова, подступая к Варваре со сжатыми кулаками. «Ну, замолчи!» — смущенно пробормотала Варвара. «Нет, не замолчу!» — злорадно крикнула Ершова и опять обратилась к Приполовенской. «Что она с вашим мужем будто живет! Ваша сестра! Вот что она мне говорила, паскудная!» Софья сверкнула сердитыми и хитрыми глазами на Варвару, встала и сказала с притворным смехом «Благодарю покорно, не ожидала». «Врешь!» — злобно взвизгнула на Ершову Варвара. Ершова сердито гукнула топнула и махнула рукою на Варвару и сейчас же снова обратилась к Приполовенской. Да и барин-то про вас, матушка-барыня, что говорит, что вы будто раньше таскались, а потом замуж вышли. Вот они какие есть самые мерзкие люди. Плюньте вы им в морды, барыня хорошая, чем стыдно, такими расподлыми людишками вожжаться!» Приполовенская покраснела и молча пошла в прихожую. Передонов побежал за нею, оправдываясь. «Она врет, вы ей не верьте. Я только раз сказал при ней, что вы дура, да и то со злости, а больше и богу ничего не говорил. Это она сама сочинила». Приполовенская спокойно отвечала, «Да что вы, Ордальон Борисович, ведь я вижу, что она пьяная, сама не помнит, что мелит. Только зачем вы все это позволяете в своем доме?» «Вот поди, знай», — ответил Передонов, — «что с нею сделаешь?»